Глава 42. Я играл в Тонг с Могорычем, Джоджо и кендер -резчиком. Интересное сочетание. По крайней мере, трое из нас относились к своей религии вполне серьезно. Настоящее имя Джоджо было Чо Дайчо. Он был из племени Нюэньбао и считался телохранителем одноглазого. Колдун не нуждался в телохранители. Джоджо не хотел быть телохранителем, поэтому они не слишком часто общались, а всем остальным... Джоджо так же редко попадался на глаза, как и дядюшка Дой. Джоджо -джо пожаловался. «Я знаю, вы сговорились обчистить простодушного паренька с болот». «Подозреваешь меня в сговоре с еретиком и неверующим?» – спросила я. «Ты займешься ими после того, как разденешь меня до нитки». Любой шулер готов лезть от злости на стенку, когда его любимой жертве идет фарт. «Не могу привыкнуть к тому, что не нужно идти на работу», – сказала я. Джоджо сбросил шестерку, которой мне не хватало, чтобы выложить группу из пяти карт. Похоже, сегодня мой день. То есть самое подходящее время отвалить отсюда и найти себе мужчинку? Гоблин, ты еще жив? Ночью Душилов до того озверела, что я бы не удивилась, если бы она поймала тебя на полпути к дому и сожрала заживо. Гоблин растянул рот в жабьей ухмылке. Теперь у нее какое-то время будет забавная походка. Я и не надеялся, что она наступит на эту штучку. Он посерьезнел. «Вот о чем я думаю. Может, зря мы ее так подковали. Я мог бы завести ее куда-нибудь подальше, под наш перекрестный огонь». «Не вышло бы. Она наверняка ожидала чего-то подобного. Почему не погналась за тобой, как считаешь? Хочешь присоединиться?» Остальные сразу насупились. Гоблин, конечно, не одноглазый, но и ему мало доверия. Никому и в голову не приходило усомниться в том, что Гоблин, взявшись мошенничать, облапошит любого. Тот факт, что в его жизни было больше поражений, чем побед, считался просто дымовой завесой. Вы наверняка заметили, что люди обожают придумывать себе предубеждения и крепко держатся за них, не внемля доводом логики и игнорируя противоречия. «Не в этот раз!» — гоблин понимает намёки. Он найдёт способ поквитаться и вслась посмеётся над ними, прикрывая ладошкой рот. И это пойдёт им на пользу. «У меня срочная работа!» не «Недоело слушать жалобы на призрака, который ночами бродит по складу. Надо с ним разобраться». Мне пришла плохая сдача, я бросила карты. «Рядом с таким трудягой чувствуешь себя конченным лодырем». Я забрала выигрыш. «Ты не можешь сейчас выйти», — проворчал Кенда. «Карты не для женщин, ты сам это всё время твердишь. Посиди я с вами ещё, останусь без медика в кармане. И ты не получишь подарка на день рождения. Я и в прошлом году не получал». «Должно быть, я и тогда играла с вами в Тонг. Тут столько шулеров, даже не вспомню, кто еще на мне не нажился». Теперь заворчали уже все. «Я, пожалуй, присяду на кон другой», — проворчал Гоблин. «Обойдемся. Ты лучше помоги Дреме. Или пусть Дрема поможет тебе». Ворчание смолкло только, когда мы с колдуном оказались за пределами слышимости. Гоблин захихикал, и я тоже. Он сказал. не бы с тобой пожениться». «Я слишком стара для тебя. Попроси Чандру Гокле, он тебе поспоспешествует». «Это парочка, как голодные крысы, не находишь?» Гокле и Друпада постоянно были на ножах. Их грызня не перерастала в драку только потому, что оба были самым доходчивым образом предупреждены. Победителя ждет суровое наказание. «Может, один убьет и съест другого?» — сказала я. — «Если нам повезет». «Нет, ты точно фантазерка». «Что думаешь о призраке?» — он пожал плечами. «Считаешь, это девушка?» «Почти уверен». «Думаешь, она делает то же самое, что и Мурген, когда он только начинал? Проходит сквозь время и всё прочее?» «Не знаю, тут что-то другое. Мургена мы на таких играх не ловили». «Можешь сделать так, чтобы она прекратила?» «Что, боишься?» «Да, боюсь. Боюсь того, что она способна выбираться отсюда и получать чью-то помощь». «Ой, об этом я не подумал». «Так подумай, гоблин. А что там с белой вороной?» «Может, она и есть, эта белая ворона?» «Я думал, белая ворона — это Мурген». Он, конечно, всё прекрасно понимал. «Мурген здесь, он у Сари раб и разведчик». «Уже не в первый раз Мурген глядит на события из двух разных моментов времени, находясь при этом в одном и том же месте». «По его словам, он не помнит, чтобы был этой вороной», — возразила я. «Может, это потому, что пока ещё не был? Может, это Мурген из следующего года или из какого-то другого?» Я растерялась. Такой вариант мне в голову не приходил. Ведь с Мургеном уже случалось что-то в этом роде. я вообще вообще-то я не думаю, что это Мурген или девка». Он снова расплылся в жабьей ухмылке. Знал, что я вмиг навострю уши. «А кто же тогда? Говори, крысёныш!» Он опять пожал плечами. «Есть парочка идей, но я пока не готов их обсуждать. Ты получила аналы. Всё, до чего я додумался, можно извлечь из них». Гоблин захихикал, радуясь, что обыграл летописца на его собственном поле. Ха -ха! Он завертелся, пританцовывая. «Ступай-ка, выбей дурь из Нараяна Сингха! а смотрите, кто пришел! Лебедь, не слишком ли ты стар, чтобы такие длинные волосы носить? Или собрался их зализывать, чтобы лысину прикрыть?» Я протянула руку и указала сверху большим пальцем на Гоблина. Сколько себя помню, у него не было никаких проблем с волосами, потому что не было волос. «Что-то у тебя мыс вдовы малость просел!» — ухмыльнулся лебедь. «Видать, слишком часто ты бьешься снизу башкой об стол!» Лебедь повернулся ко мне и вопросительно поднял бровь. «Он что, обкуренный или бухой?» «Нет, просто никак не может поверить, что играл в догонялки с твоей подружкой и только чудом спасся!» Однако вопрос лебедя навел меня на интересную мысль. «В этих краях конопля растет точно сорная трава!» Как объяснить, что гоблин с одноглазом не нашли ей достойного применения? Гоблин без единого слова понял, о чём я подумала. «Мы ганджой не балуемся. От неё мозги на бекрень», — изрёк он. «А от буйволиной мочи, которую вы варите, не на бикрень но это же сущие лекарства, дрема. Попробуй, тебе понравится. Куча пользительных эффектов». «У меня отличная диета, гоблин. За исключением рыбы и риса». «А я про что?» «Давай сбросимся, купим кабанчика. Не слушай ты, Сари. Хребтовое сало с фасолью. м м, -м. Лебедь взялся преодолеть вместе со мной футовый путь к клетке Нараяна. «Я готов вложиться», — сказал он. «Не едал бекона уже лет двадцать». «Твою же мать!» — выругался гоблин. «Вложиться он готов, вы слышали? На хвост сесть, вот что ты готов сделать. Приятель, у тебя теперь даже имени нет. Ты нищий!» Могу сбегать во дворец, пошарить там под матрацем. Не всегда же мне не везло. — Не хочешь замуж за меня, Дрёма, выходи за Лебедя, — сказал Гоблин. — У него припрятано целое состояние, и он уже слишком стар, чтобы приставать к тебе с... ну, сама понимаешь. Эй, Нараян Синг, поднимай свою тощую вонючую задницу и топай сюда, разговор есть. — Желание выжить — сильнейший наркотик, — прошептал Лебедь. — В возрасте Гоблина наверняка согласилась я. Думаю, в любом возрасте. «Вывод?» — спросила я. «Вывод прост. Мне надо было давным-давно повернуть оглобли на север. Ничего хорошего я здесь не получил. Как только не стало ножа и корди, надо было потихоньку смотаться отсюда. Но я не смог. И не только потому, что Душелов выкручивала мне руки. А почему? Я проиграл. Все мы проиграли, все трое. И даже не смогли это сделать, как подобает солдатам старой империи. Мы дезертировали». Ножа на родине швырнули крокодилом за то, что он надувал жрецов. Каждый из нас плохо начал. но с оказались тут по единственной причине. Пустившись в бега, не смогли остановиться. Теперь у меня нет друзей и некому вразумлять старину лебедя. Я не сообщила ему, что нож и мазер живы и находятся среди плененных. Только заметила. Нельзя сказать, что ты здесь был совсем уж не на своем месте. Таглёвские власти относились к тебе с изрядным пиететом. Я чужак? «Властям был нужен громоотвод. Все обо мне слышали, все узнавали на улице. Протектор и Родиша от моего имени принимали непопулярные решения. Ну, теперь им придется искать другого козла отпущения. Нечего на меня так смотреть. Я не вступлю в черный отряд, даже если ты пообещаешь выйти за меня замуж и сделать капитаном. У вас, ребята, на лбу написан ваш смертный приговор. Но, коли так, чего ты хочешь?» «Чего я хочу?» Поскольку я уже слишком стар, чтобы возвращаться домой, да и дома-то у меня нет, я хотел бы делать то, чем мы пытались заниматься, когда только пришли сюда. Открыть пивоваренный заводик и провести остаток жизни, с его помощью немного облегчая людям существование. Не сомневаюсь, что гоблины-одноглазые будут счастливы взять тебя в компаньоны. Чёрт из два. Эта парочка вылокает половину продукции. Надравшись, будут драться и бросаться бочками. Тут, конечно, он был абсолютно прав. «Тут, конечно, ты абсолютно прав», — сказала я, а потом добавила. «Хотя в последнее время они держат себя в руках». «Советую получше следить за этим мерзавцем. Он ведь не упустит возможности тебя прикончить», — кивнул лебедь на Сингха. «Удивительный типаж, по виду обыкновенный ханурик. На улицах десятки тысяч таких же бьют баклуши и подыхают от голода, но работать их не заставишь. Я бы этого уморила голодом, да какой с того прок? Нараян, вот и я!» «Ну что, толковать будем или придуриваться?» Синг поднял на меня взгляд, безмятежный, мирный, как и у любого другого душилы. Этих мерзавцев никогда не мучает совесть. «Доброе утро, девушка. Да, мы можем поговорить. Я воспользовался твоим советом и побывал у богини, и она одобрила твое ходатайство. Честно говоря, я этого совсем не ожидал. Она готова заключить сделку и не выдвигает особых условий». Требует лишь, чтобы жизнь и благополучие ее главных сторонников не пострадали. Лебедь был ошеломлен даже больше, чем я. «Дрема, что я вижу? Тебе удалось его перевоспитать?» неуверенно Даже когда обманник по самую маковку в дерьме, он не прекращает изворачиваться. Требовалось немного поразмыслить и еще, пожалуй, насторожиться. «Мне, конечно же, приятно это слышать, Нараян. Где ключ?» Улыбка у синха была почти такая же мерзкая, как у Одноглазого. «Я отведу тебя к нему». «Ага», — пробормотала я, поняла. «Ну что ж, с почином. Когда ты готов отправиться?» «Как только девушка поправится. Ты, наверное, заметила, что она нездорова?» «Да, заметила, и решила, что у нее месячные». Тут мне в голову пришла жуткая, нет, прямо-таки ужасная мысль. «Она часом не беременна?» Судя по выражению лица синха Ему такое предположение показалось совершенно диким. «Это хорошо. Хоть мы сейчас изговариваемся с вами, я имею в виду черные отряды обманников, все равно вы двое в одну команду не войдете. Печально, но факт, на Нараян Синг, я не доверяю тебе. А ей не буду доверять, даже когда она окажется в могиле». Он улыбнулся. Загадочно, точно единственный на всем белом свете знал некий секрет. «Но сама рассчитываешь на наше доверие». «Мой расчет строится на общеизвестном факте. Черный отряд всегда держит свое слово». Небольшое преувеличение, конечно. Нараян лишь на мгновение перевел взгляд на лебедя и снова ухмыльнулся. «Полагаю, для меня этого должно быть достаточно». Я скупо улыбнулась. «Вот и прекрасно. Договорились. Пойду займусь подготовкой к нашему походу. Далеко идти?» Улыбка. «Не очень. Несколько дней к югу от города». а, -а, -а. Роща предначертания, могла бы догадаться. Я увела от него лебедя и вернулась к игрокам за карточный стол. Нужно, чтобы сын Сингха как можно скорее оказался здесь. Никогда не вредно иметь кое-что про запас.